Квадрига медленно спускалась по крутому склону холма. Это был самый опасный участок дороги богов, славящийся своими непредсказуемыми спусками, подъемами и поворотами. Каждую осень во дни Семертерия, праздника, посвященного богине смерти Магр, на этой дороге, ведущей из столицы к комплексу зданий главного храма Магр, проходили гонки квадриг, и редко когда до конца дистанции доходило более четверти колесниц, возницы которых, зная об этом, выходили на старт в белых одеждах, ибо белый цвет цвет смерти. Однако, хотя сегодня было обычное весеннее утро, а прицепленная к упряжке колесница была не гоночной, повинующейся малейшему движению пальцев возницы, а крепкой и несколько неуклюжей дорожной. Судя по пени высыхающей на раздувающихся конских боках, возница этой квадриди также показал, на что способны и конь, и он сам. И все же спуск, на который вынесли К лестницу взмыленные кони был такие слишком крут, чтобы продолжить демонстрацию своего искусства и мощи великолепных коней, а вгар верховный жрец Магар, держащий поводья при всем своем буйном характере, обладал и достаточным умом, чтобы понимать, как ни вразрочно не выглядел его пассажир человека, приехавшего с самого острова, не стоит сильно раздражать, особенно если он носит титул хранителя порядка. Жрец. кинул взгляд на человечка, скрючившегося у бортика колесницы. Тот в очередной раз перегнулся через поручни и выкашлял на дорогу остатки обильного завтрака, а потом обессиленно свалился на пол колесницы. Вгарр обеспокоенно повел широкими плечами. Не перестарался ли он столь рьяно демонстрируя свое искусство колесничего? Хранитель выглядел не очень крепким, но жрец? С молодых ногтей привык относиться к хранителям как к высшим существам во всех отношениях превосходящим людей. И хотя разумом он давно уже понял, что это не так и что они обычные люди со своими слабостями, страстями и болезнями, где-то в глубине души еще таился со времен послушничества страх перед теми, кого именовали хранителями. И несмотря на то, что с той поры он сумел возвыситься настолько, что сам стал внушать страх и благоговение. От того могущества, которым обладали хранители, захватывало дух и кружилась голова. Вгарр страстно мечтал достичь ну той ступени, когда любой властитель щелб бы за честь стать твоим слугой, а одно мановение твоей руки приводило в движении несчастливые армии и целые народы. Но жрец уже достаточно знал о Бордии, чтобы быть в курсе, что здесь не было принято поощрять откровенных коррелиристов. Хотя понятно приветствовалось то, что называлось здоровым чистолюбием, причем где пролегала грань между первым и вторым в отношении людей его ранга, определяли сами хранители, которые естественно не были особо заинтересованы в появлении сильных конкурентов. Жец давно пришел к выводу, что ему нужен серьезный союзник из их среды, так что эта лихая гонка была не столько даже следствием буйного нрава в грара. сколько попыткой показать, так сказать, товар лицом. Положение ордена в Гаргосе было стабильным уже не одно столетие, и хранитель не хуже его самого понимал, насколько простираются границы могущества, посвященных на этой земле. А потому жрец справедливо рассудил, что для того, чтобы заинтересовать хранителя, нужна не демонстрация власти и богатства, а что-то еще интересное. И со свойственной ему самоуверенностью решил продемонстрировать собственную силу, мощь и ликость, предположив, что уж такой там взгляд должен оценить, насколько важен будет для него столь могучий союзник. Вграр бросил на своего пассажира осторожный взгляд. Человечек издал слабый стон. В этот момент крутой спуск закончился и кони начали резво набирать ход, но Вграр натянул поводья, не давая коням разогнаться. Его гостю уже было довольна. Еще пара миль и они въехали в ворота, прорубленные в храмовой стене. Некоторое время спустя оба уютно устроились в небольшом увитом плющом павильоне, скрытом в густых зарослях дальнего угла храмового осада, примыкавшего к задней стене дара хранилища. Хранитель порядка, желудок которого до сих пор не пришел в спокойное состояние после сумасшедшей гонки, неизвестно зачем затеянный этим идиотом, тоскливо окинул взглядом столик. заставленный вазами с фруктами и протянул слабую руку к кубку с соком. После нескольких глотков он почувствовал себя немного лучше и, поставив кубок, откинулся на спинку плетеного стула. Значит, вы считаете, что ваш план принесет успех? Гарр шумно захохотал. Конечно, Хранитель. Этот измененный оказался довольно крепким орешком, и я думаю, что прямое давление ничего не даст. Пока. Но того, что обсуждалось, тоже недостаточно. Я думаю, к настоящему моменту всем уже стало ясно, что наша самая большая угроза не грязные знания, которые он несет, и не то, что он держит под своей рукой обширные земли. В конце концов, все это непотребство не будет продолжаться слишком долго. Наша самая большая угроза сам измененный. Сама Магор не знает, какие трюки у него еще припасены. И наш основной удар надо направить именно на него. Он гикнул, довольный собой. Судя по тому, чем окончились наши прежние попытки его нейтрализации, он был в своем мире не последним человеком. Жец сгреб свои напищи. Кубакстаджерский и уполовинив его одним глотком продолжил, довольно крякнув. Сказать поправнее, он достоин восхищения. Я полистал книги и могу сказать, что не нашел ни одного его предшественника. которому удалось сделать так много за столь короткое время. Признаться, кое-что из его нововведений мы применили и у себя. Он бросил в сторону собеседника испытующий взгляд, но хранитель порядка остался невозмутим. Еще несколько лет назад хранитель, носивший тогда имя брата Эвера из Тамариса и имевший самый низший в ордене ранг наблюдателя, пришел бы в ужас от одной мысли, что орден хотя бы просто оставит в своих рядах кого-нибудь. соприкоснувшегося с грязным знанием, принесенным в мир измененным, но сейчас последние два совета хранителей были проведены в основном для того, чтобы официально выразить одобрение некоторым нововведениям, которые хотя и именовались привнесенными творцом, но реально были переняты у измененного. Так вот, продолжал Вграр. Как это неприскорно! Сейчас я не только не вижу силы, которая могла бы очистить землю от сквернённого изменённым, но и не вижу в этом особой необходимости. И ещё раз повторю, что главное — самый изменённый. Он сделал паузу, влил в глотку остатки вина и поставил кубок на место. Хранитель в свою очередь пригубил сок, успев поймать еле заметный отблеск презрения, мелькнувший за взгляди с собеседника. Брат Вер Истомариса вряд ли бы смог обратить внимание на едва уловимый отблеск, но жизнь в резиденции ордена очень быстро учит замечать малейшие оттенки в поведении тех, с кем сходит тебя судьба. Человечек усмехнулся про себя. Этот дюжий высокомерный мужлан хочет его использовать. Что ж, посмотрим, кто кого в конце концов от этого использования больше приобретет. И как вы хотите это сделать? Грар подался вперед и яростно заговорил, обдавая собеседника брызгами слюны. У каждого человека, хранитель, даже и у меня и у вас за спиной болтаются поводья, как у коней, запряженных в квадригу. И сила измененного не столько в нем самом, сколько в том, что он сумел запрячь в свою квадригу сильных коней и искусно управлять ими. Мы должны просто перехватить эти поводья из его рук, а если получится, взноуздать и его самого. А разве есть в этом мире кто-то, кто умеет делать это лучше, чем Орден? В конце концов, разве не этим мы занимаемся на протяжении всего своего существования? И он оглушительно захохотал. Человечек по возможности незаметно обтер руковом забрызганное слюной лицо и на мгновение стеснул зубы. Брат Эвер успел проникнуться крайней неприязнью к этому грубому, путному мужлану. пользующемуся любой возможностью продемонстрировать свое физическое превосходство, но он уже достаточно долго пробовал хранителем, чтобы научиться хорошо скрывать свои истинные чувства. Поэтому он дождался момента, когда его собеседник наконец замолчал и, изобразив вежливую улыбку, спросил: "Значит, вы предполагаете, что этого измененного тоже можно возводить? А почему бы и нет?" В грар пожал плечами. У него есть жена, дети, какие еще нужны поводья для человека? До сих пор он демонстрировал поразительные способности ускользать из наших самых хитроумных ловушек, возразил хранитель. Так что я не был бы столь самоуверен и в этом случае. В грар сграба стал крупное крепкое яблоко и с хрустом откусив, широко осклабился, так что изо рта торчала белая яблочная плодь. Что ж? Очень может быть, но я не думаю, что это будет совсем уж бесполезно. По моим сведениям, он искренне привязан к своей семье. В конце концов, если не получится так, как я,、э, как мы планируем, то хотя бы это просто причинит ему боль. Хранитель несколько мгновений смотрел на жреца, потом коротко кивнул и протянул руку к своему кубку с соком. Вгарр отвернулся и облегченно смахнул под солба. Несмотря на всю демонстрируемую им самоуверенность, он сильно нервничал. Но благодарение Магр свершилось. Его план одобрен, а это значит, что именно он становится первым среди посвященных высшего ранга, ибо именно он будет острием копья, которое орден вонзит в измененного. Что ж, не зря говорят, что времена смуты топят неудачников и выносят наверх обреченных властвовать.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 Он восторженно завопил и, вытянув руки, на которых болтался большой трепичный горный барс, громко возвестил: "Снежный, хотите подаяваться?" Грон шагнул вперед, с серьезным видом погладил барса по пятнистой спинке и спросил: "Доброе утро, снежный. Как вы провели ночь?" Югор прижал игрушку к себе и серьезно заявил: "Мы полики, обка." Тола с улыбкой наблюдала за ними. В этот момент раздался крик Лигеи. Тола соскользнула с ложи и подбежала к детской кроватке, стоящей в углу спальни. Легея уже стояла на ножках и тянула к ней ручки. Когда мама с дочкой вернулись к своим мужчинам, те уже во всю возились на ложе. Стоило Легее увидеть отца и брата, как комнату огласил еще один радостный вопль. Спустя мгновение на ложе образовалась куча мала из четырех тел. Старая няня только теперь, успевшая подняться по лестнице вслед за шустрым мальчуганом,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 Комар встрепенулся. Видимо, да. Венетские галеры и горгосские триеры рискают у самых берегов, и даже каботажные капитаны испытывают страх, выходя в море. К нам еще захаживают купцы из Тамариса или Сакума. Реже венеты, но даже наши не рискуют собирать караван. Он помолчал.、И、я слышал, несколько человек хотят заговориться с капитанами венетских торговцев и попытаться проскользнуть через ситокские воды. Но мало кто верит, что у них что-то получится. Франк добавил: "Гаргосцы разграбили несколько рыбакских деревень и теперь даже рыбаки не часто рискуют выйти в море." Камар подтвердил: "Цена на рыбу на базаре взлетела до немыслимых высот." Он возмущенно фыркнул: "Когда вы видели, чтобы корзинка белогрудки стоила целых два золотых? Да сейчас на рыбе можно золотиться." Грон усмехнулся: "Может, мне со своими кораблями заняться ловом рыбы, заодно и денег заработать?" Все рассмеялись и это несколько сняло напряжения, повисшее в комнате. Вдруг Гром повернулся к комару и спросил: «Как скоро ты сможешь узнать имена тех купцов, что собирались договариваться с венетами?» Комар насторожился: «К вечеру, а что?» Гром сделал неопределённое движение рукой. «Так, есть одна мысль, но мне надо знать, как у них дела с деньгами». Все недоверчиво смотрели на него. Гром рассмеялся: «Просто я хочу получать деньги, ничего не делая». В моем мире это называется страховка. И насладившись зрелищем недоумённых лиц, пояснил: мы заранее берём определённую сумму денег, скажем пятую часть стоимости груза, корабля и какую-то часть тех денег, в которые они оценят свои жизни. Если плавание пройдёт успешно, то деньги остаются нам, но если нет, мы выплачиваем всю сумму. Камар некоторое время смотрел на Грона, потом замотал головой. Абсурд!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 Он чувствовал себя пока еще не совсем в норме, а потому решил идти пешком, ведя хитрого упряменца в поводу. Тут, конечно, мог даже в кромешной темноте пройти по почти отвесному склону, однако грон пока не был готов при этом болтаться в седле, стиснув коленими конские бока и вцепившись в узду. Хитрый упряменец всегда двигался с полным презрением к комфорту всадника. Он считал, что всадник должен быть достоин его, и раз уж сел ему на спину, то как тому держаться – это его проблема.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 Обычно именно так хитрый упрямец предупреждал его, отойдящийся впереди опасности, и еще не было случая, когда бы он ошибся. Гром несколько мгновений стоял, тупо уставясь на лошадиный хвост. С тех пор как стратегом стал Франк, местные сестархи с помощью стратегария хорошо почистили страну, и хотя нельзя было сказать, что разбойников не осталось совсем, но так близко от столицы.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 Судя по наголо обритой голове, бывшим, а может быть и настоящим реддином мешком лежал у корней дерева. Рассвет. Грон встретил на поляне все четверо пленников, хорошо увязанные, молча смотрели, как он неторопливо уплетал найденные в одном из мешков лепешки и холодное вареное мясо. Когда Грон окончил трапезу и повернулся к ним, два бандита заерзали. Грон несколько минут молча рассматривал их всех, а потом негромко спросил: "Ну".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 Бармитцы, кирасы и кальчужных рукавов со стальными манжетами, стальных ножных щитков и кальчужной юбки. Угром гордо посмотрел на него. Это седьмой вариант. В нем можно даже бороться. Уже пробовали. Угром подошел поближе и придирчиво осмотрел поверхность. Потом достал кинжал и попробовал острием прочность кальчужной сетки, а затем сильно ударил в грудь. Доспех отозвался густым глубоким звоном.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 Угрон довольно засмеялся. Ничего-то от тебя не скроешь, Грон. И торжественно произнес: "Только в этом цеху я могу делать пять таких доспехов в день". Грон удивленно посмотрел на него и попросил: "Объясни". Угрон возбужденно замахал рукой: "Пошли, сам увидишь". Они вышли во двор и прошли к громадье кузни, прилепившейся к скале, у искусно сложенной из каменных глыб плотины с водяным колесом.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 Этот тоже плющит заготовки, но немного, так что получается еще и ковка. И долго угадывали, полюбопытствовал Гром. У Гром довольно засмеялся. Да в общем нет. Вообще-то эта идея Улмира. Ты как-то рассказывал ему о штамповке. Ну, он и решил, что стоит попробовать приспособить это дело к производству доспехов. У Гром довольно захихикал.